Глава сороковая «Так ничего и не пришло от твоего друга из Нанайма?» — спросил Гамаш. Он снял шапку, засунул вместе с перчатками в рукав куртки и повесил ее на вешалку. — Нет, — вздохнула Изабель. — Боюсь, что вещдоки стала уже отправлены. Я перезвоню Барри через несколько минут. А может, вы сами хотите позвонить? Он рассмеялся, пытаясь пригладить волосы. «Ну что ты, не могу лишить тебя такого удовольствия». «Есть новости?» «Нет», — ответил Жан Ги, оторвавшись от телефона, и снова стал набирать чей-то номер. Изабель, повернувшись к шефу, произнесла. «Я размышляла над тем, о чем вы говорили в Бестро. О вероятности того, что Дебби убила Марию, а потом Эбигейл убила Дебби. «Уи?» «Я думаю, патрон, вы ошибаетесь». «Почему?» Он устроился поудобнее и развернул свой стул так, чтобы сидеть лицом к Изабель. «Видите ли, вы с Жаном Гиаци и поэтому вас не устраивает версия убийства Марии Полом Робинсоном». Гамаш обдумал ее слова и заговорил не сразу, спокойно и рассудительно. Я и раньше арестовывал отцов за убийство детей, Изабель. Да, но здесь другой случай. В деле замешана Эбигейл Робинсон и искалеченный ребенок. Вы спросили меня, что я думаю об этом. Вот я отвечаю на ваш вопрос. Я думаю, вы оба хотите, чтобы в убийстве Дебби была виновна Эбигейл. «Ты хочешь сказать, что я, по твоему мнению...» Игнорирую, даже выворачиваю наизнанку свидетельство, чтобы предъявить обвинение Эбигейл Робинсон. Потому что мне не нравится она, мне не нравятся ее взгляды. Гамаш приписал ей столь откровенно заостренную аргументацию, что Изабель не нашлась с ответом. Возразить было нечего. Но факт оставался фактом. Именно так она и считала». Ее коллеги вместо очевидного подозреваемого в лице Винсента Жильбера и вместо очевидного мотива тратят силы и время на расследование куда менее вероятной версии. «Как ни посмотри, арест и приговор Эбигейл Робинсон за совершенное преступление устроил бы всех!» «Вы это делаете незлонамеренно», — сказала Лакост. Он опустил голову и сердито посмотрел на нее, поддавшись заблуждению. Теперь она совсем смешалась. Очевидно, что старший инспектор, глава отдела по расследованию убийств, человек, недавно возглавлявший сюрте квебек никогда не действует, поддавшись заблуждению. Он может совершать ошибки, но его действия, его решения всегда хорошо продуманы. «Я считаю...» Продолжила она, собираясь с мыслями. «Считаю, вы сознательно обходите другие версии в пользу той, согласно которой убийца Эбигейл Робинсон. Не потому, что вы на самом деле считаете ее виновной, а потому что хотите, чтобы ее осудили». Арман Гамаш не верил своим ушам. Он, потеряв дар речи, воззрился на Изабель. Нет, бывали случаи, когда инспектор Лакост не соглашалась с ним. Они иногда спорили, потому что их мнения о вещдоках, подозреваемых даже о правомочности арестов, не всегда совпадали. И да, он мог ошибаться ошибался в прошлом, но никогда ни Лакост, ни кто-либо другой не ставили под вопрос его мотивацию. «Ты считаешь, что я хочу посадить Эбигейл в тюрьму по ложному обвинению, исходя из личной неприязни, преследую собственные цели?» «Нет, я просто...» «Ты думаешь, я бы мог повернуться спиной к железобетонным уликам и арестовать кого-то за убийство, которого, как мне известно, этот человек не совершал?» Его голос не стал громче. Напротив, Гамаш перешел на шепот, и ей пришлось податься ближе к нему, чтобы слышать его слова. «Потому что, судя по твоим высказываниям, именно в этом ты и обвиняешь меня. Одно дело не соглашаться с линией следствия, Изабель. И совсем другое — обвинять меня в желании арестовать человека, о невиновности которого мне известно». Щеки Изабель так горели, что она опасалась, как бы они не расплавились. Ее еще беспокоил вопрос, не пересекла ли она черту, которую никогда нельзя переходить. Не зашла ли она слишком далеко. И теперь она стояла перед выбором — отступить и попросить прощения. Объявить, что у нее после четырех брауни катастрофически поднялся уровень сахара в крови. Или... Никто не уважает вас больше, чем я, патрон. Я думаю, доказывать это нет нужды. Мы прошли бок о бок через тяжелые испытания. Но вы человек, Жанги человек. Многое из того, что мы делаем, наука, но многое основано на интуиции, на эмоциях. Вы сами так говорите. И в этом смысле вы ничем не отличаетесь от остальных. Она наблюдала за ним. Он за ней. В его проницательном взгляде мелькнула боль. «У вас есть внучка, которую вы обожаете, чье будущее вас заботит. И вы видите, что ее будущему угрожает Эбигейл Робинсон. И ей очень не хотелось упоминать об этом, но следовало сказать. И я видела часть видео, которые вы сняли в доме престарелых». «А какое это имеет отношение к нашему разговору?» Она ощутила ком в горле, вспомнив эти кадры. Опыт, полученный во время пандемии, как будто вошел в их плоти кровь, в его плоти кровь. Он станет частью любого восприятия, любого зрелища, любого звука, любой еды, любого празднества, любого мгновения, любого решения до конца его жизни включая и это решение. И ничего с этим поделать нельзя. Знаю, вы корили себя за то, что не побывали в том приюте раньше. А теперь, думаю, вы готовы почти на все, чтобы загладить свою вину. Должно быть, вы Эбигейл Робинсон. Вы видите угрозу для десятков тысяч людей, включая и Долу. И вы, как и доктор Жельбер, хотите остановить Робинсон. Убить ее вы не можете, но посадить в тюрьму вполне. Арман чувствовал, что его гнев пытается прорваться наружу, превратиться в ярость. Такое обвинение было бы довольно оскорбительно услышать от врага. Уж в них-то Гамаш не знал недостатка. Но от верного союзника, от товарища, которого он принял не только в отдел, но и в свою жизнь, в свой дом, в свою семью. Он смотрел на нее и не мог произнести ни слова. Нет, мог. Однако боялся открыть рот из страха, что впоследствии сильно пожалеет о сказанном. И нужно отдать ей должное. Хотя он еще не был готов к какой-либо похвале в ее адрес. Изабель лакост не дрогнула. Она сидела спокойно под его пристальным взглядом и ждала. «Мерси», — сказал он наконец. «Патрон», — начала была она, чувствуя, как в этот момент разбивается что-то хрупкое и драгоценное. «Я спасибо». Он отвернулся, отстранился от нее, но но не от ее слов. Он смотрел на монитор, понимая, что на самом деле его душит не ярость, а страх. Он боялся того, что сказанное ею справедливо. Что он хотел остановить Абигейл Робинсон? Единственным оружием, которое он мог использовать против нее, было его служебное положение главы отдела по расследованию убийств. Он мог арестовать Абигейл Робинсон за убийство. Совершила она это преступление или нет, не будет иметь значения. Она планировала убийство сотен, тысяч людей, и он не допустит этого. Он будет действовать. Он защитит Идолу, защитит Стивена и Рут, защитит еще не родившихся, и тех, кто родился давно. Неужели так и есть? Изабель права. Он действительно пытается загладить свою вину за то, что во время пандемии не сумел спасти самых уязвимых. Гамаш сидел, глядя прямо перед собой, глядя на то, что представало перед его внутренним взором. Правда ли это? Или его снидает чувство остаточной вины? Потом его взгляд сфокусировался, и он понял, что на самом деле смотрит на фотографию с конференции, найденную Жаном Ги и сделанную за несколько дней, а может быть, часов до смерти Марии. Гамаш смотрел в глаза Пола Робинсона. Затем его взгляд переместился, и он подался к экрану, прищурился, увеличил изображение. «Патрон — Патрон! — прервал мысли Гамаша Бавуар. — Да, что у тебя? спросил тот, отрываясь от экрана. жан Гип подтащил стул поближе. «Если допустить, что Эбигейл все же убила Дебби, мстя за свою сестру, то почему она так долго ждала? Ведь Мария умерла много лет назад». Старший инспектор Гамаш перевел взгляд с бовуара на Лакост. Ему предоставлялся шанс изменить курс. Нужно было лишь сказать Бавуару, чтобы тот прекратил расследование этой версии, что смерть Марии прискорбна, но к данному делу не относится, что теперь они бросят все силы на расследование наиболее вероятного подозреваемого в убийстве Дебби Шнайдер — Винсента Жильбера. Бавуар ждал. Лакост подняла голову. — Вот только... Я думаю, ответ на это дала мне Рут. Жанги посмотрел на Изабель. она-то всегда посоветует что-нибудь дельное. Гамаш отодвинулся от стола подальше от пристального взгляда Пола Робинсона. Он только теперь прозрел, только теперь сумел сложить этот пазл. Мы с ней говорили о работе Рейн-Мари, занимавшейся архивом покойной мадам Гартон. Конечно, после смерти человека семье приходится разбирать его вещи. «Ну да», — сказал Жанги, «перерыть весь этот хлам, что скопился в кладовках и ящиках». «На чердаках и в подвалах», — добавила Изабель. «Именно. Нужно принимать сотни решений, нередко мучительных» что сохранить, что оставить, от чего избавиться. Вещи заряжаются эмоциями, воспоминаниями, и потому родня нередко запаковывает все и убирает с глаз долой. Именно это и случилось после смерти Пола Робинсона. Эбигейл была юной. Его смерть потрясла ее. Она собрала вещи отца, отнесла на чердак, и не вспоминала о них до тех пор, пока дом не был продан. «Шесть недель назад», — подтвердил Жан Ги. «Тогда-то она и нашла письмо Йоэна Камерона с требованием заплатить за лечение. И тогда же поняла, что случилось с ее матерью», — согласился Гамаш, «и что Жильбер в этом участвовал». Но предположим, что она, к тому же, обнаружила и эту фотографию. Он кивнул на снимок, лежащий на столе. Четыре человека на морском берегу. Но если фотографию нашла Эбигейл, то как она могла оказаться у Дебби? Спросила Изабель. И почему та заперла ее в ящике стола? Наверное, она приметила на снимке некую улику произнес Жанги, свидетельство того, что Дебби убила Марию. Они уставились на фотографию, но по-прежнему не видели ничего, кроме счастливого семейства вместе с другом семьи. Если тут есть что-то такое, чего не видим мы, но заметили они, то зачем Эбигейл понадобилось отдавать эту фотографию Дебби, «И зачем убивать ее на новогодней вечеринке?» «Вероятно, что-то спровоцировало ее», — сказал Жанги. Эбби-Мария. Бавуар и Изабель посмотрели на Гамаша. «Извините, — расширил глаза Жанги, — вы о чем?» «Дебби» — несколько раз повторила это имя. Потом ей пришлось извиняться, потому что Эбигейл явно расстроилась. Но почему вдруг такой гнев? К чему эти извинения? Она повторила Эбби-Мария на вечеринке в присутствии злейшего врага Эбигейл, Винсента Жельбера, после чего ее лишили жизни. Но Эбигейл же объяснила, вставила Изабель, что ей не хотелось, чтобы люди знали про Марию. Она думала, это будет работать против ее аргументации. Она лгала. Существование младшей сестры не было тайной, многие о ней знали. Нет, Эбигейл вышла из себя по другой причине. Подумайте, что Мария убила Дебби?» — сказал Бавуар. И каждый раз, когда Дебби называла подругу ее детским именем, Та словно получала удар ножом. Полагаю, это возможно. Что-то ведь спровоцировало нападение на Дебби. «Спровоцировала его угроза Эбигейл в адрес Винсента Жильбера», — возразила Изабель. «И он ее убил. Вернее, убил Дебби по ошибке. Это не имеет никакого отношения к Марии или к ее смерти». Хорошо вздохнул Бавуар. Но если, все же имеет. Скажем, у Эбигейл есть подозрения насчет Дебби, но ничего убедительного. А все эти упоминания Эбби-Марии доводят ее до белого колена. Она решает выяснить отношения с Дебби. Поскольку ему явно не удалось убедить Изабель, он обратился к Гамашу, который внимательно слушал. Эбигейл выходит на улицу. Продолжил Жан Ги. И когда почетный ректор возвращается в дом, ставит вопрос ребром. Требует от Дебби правды касательно Марии. И Дебби признается. Вероятно, она чувствовала, что это неизбежно с того самого часа, как Эбигейл вручила ей фотографию. Жан Ги говорил... А Арману вдруг представилось, что он стоит в снегу у тропинки, в темноте в лесу, видит этих двух женщин, видит фейерверк в небе, видит детей у костра, выписывающих искрами бенгальских огней свои имена. Он наблюдает, как Робинсон требует от Деби, чтобы та сказала ей правду, и та признается в преступлении. Она может даже испытывать облегчение от того, что сбросила эту гору с плеч. Она раскаивается, просит прощения, или не то, не другое. Если Деби в самом деле убила Марию, сказал Гамаш, то по моему мнению она была уверена, что тем самым оказывает Эбигейл услугу, дает ей возможность учиться в Оксфорде воплотить свою мечту в жизнь. Может быть, она даже убедила себя, что оказала услугу Марии. Но она ошибалась. Эбигейл любила сестру. Достаточно посмотреть на фотографию, чтобы убедиться в этом. Он взял снимок в руки, вгляделся в него еще раз. «Я думаю, поэтому она его и заперла». Не потому, что чувствовала свою вину и не могла смотреть на Марию, а потому что не хотела видеть сестринской любви. «Нам остается только доказать это», — произнес Бавуар. «Не спеши», — нахмурился Гамаш. «Тут есть проблема. И не одна», — подумала Лакост, но сдержалась и промолчала. «Я прокатился по той лыжне», — пояснил Гамаш и нигде не увидел подходящей деревяшки. Не лежат они там. «Это же лес, патрон», — сказал Бавуар. «Там деревья повсюду, а деревья, они из дерева». «Мерси, Жанги». Но Деби убили не деревом, не бревном и даже не веткой. Тем более упавшие деревья и ветки были завалены снегом. Нет, по словам Коронера, Дэйби ударили поленом для костра, расколотым под определенным углом. Гамаш обеими руками изобразил клин. «И где Эбигейл могла взять такое полено?» — спросила Изабель. «Вот именно». Бавуар задумался на мгновение. «В гостиной у камина их целая куча, и у костра тоже. Проблема в том, что в обоих местах было довольно многолюдно». Уж кто-нибудь да заметил бы, что Эбигейл Робинсон взяла полено и направилась с ним куда-то. Есть еще одно место, вспомнила Изабель. В библиотеке. Там тоже камин, а народу никого. Это означает, что убийца вышел из дома не с пустыми руками, сказал Жан Ги. Следовательно, убийство было предумышленным. Никто не ходит гулять с поленом. «Не то чтобы умысел был дальним», — хмыкнул Гамаш. «Но я согласен, что внезапная вспышка гнева тут ни при чем». Убийца подошел к Деби подготовленный, а то и уже решившийся на убийство. Он повернулся к Азабель. «Кто-то в это время заходил в библиотеку один». Лакост припомнила допросы, проведенные после убийства. «Винсент Жильбер?» «Да». — кивнул Гамаш. — Он говорил, что искал там тишины и покоя. Возможно, Жильбер заметил женскую фигуру, проходящую мимо дверей, принял ее за Эбигейл и увидел в этом свой шанс, — предположила Изабель. Он взял полено, направился за ней в лес и убил ее. Только оказалось, что это Деби Шнайдер. — Так вы говорите, что теперь... Подозреваете Винсента Жильбера? Я говорю только то, что говорил все время. Мы должны проверить каждого. А это возвращает меня к тому, что я хотел показать вам двоим. Он разбудил свой ноутбук, и на экране опять появился Пол Робинсон. Профессор в костюме, с галстуком-бабочкой, гордо, чуть ли не комично позировал перед стендовым докладом с собственной работой. На его лице отражалось преувеличенное удовольствие, как у шоумена в парке аттракционов. — Мы это уже видели, патрон, — сказала Изабель. — Фотография, сделанная за неделю до смерти Марии. — Да, но вы обратили внимание, что у него за спиной? Гамаш увеличил изображение. Лакост и Бавуар склонились к экрану. На стендовом докладе виднелись графики, на которых сравнивались разные статистические исследования. Изабель выпрямилась, спросила у Гамаша, «Это шутка?» Верхний график доказывал, что существует прямая корреляция между потреблением моцареллы на душу населения и числом присвоенных докторских степеней в области гражданского строительства. «Но шутка это не моя, если ты об этом говоришь». — сказал Гамаш. На следующем графике выводилась корреляция между числом тех, кто утонул на рыбалке, и количеством браков, заключенных в Кентукки. Лакост и Бавуар переглянулись. — Но это же не лепица какая-то, — хмыкнул Бавуар. — Бессмыслица. — Вот именно, — кивнул Гамаш. Это ложные корреляции, как видно из заголовка стендового доклада. И я готов поспорить, что у Пола Робинсона был соавтор Тот, кто сделал этот снимок. Думаю, это была колетра Берш. Почетный ректор? Переспросил Локост, да. Почетный ректор Роберж несколько раз произносила эти слова. Ложные корреляции. включая прошлый вечер», — подтвердил Бавуар. «Еще она говорила, что они сотрудничали на нескольких проектах», — сказал Гамаш. «Можно ли назвать это проектом?» — засомневалась Изабель. «Больше похоже на шутку. Стоит ли придавать этому значение?» Если она была соавтором, Из этого вытекает, что в то время, когда умерла дочь Пола Робинсона, Роберж была рядом с ним. Она даже могла видеть ее мертвой. «Вы хотите сказать, что Мария убила почетный ректор?» — спросил Жан Ги. «Что-то слишком много народа оказалось готово решать проблему с Марией». Коллеги с удивлением посмотрели на него. «Флоренс и Зора без конца смотрели звуки музыки», — объяснил он. «Роберш и Робинсон тратили время на всякие шутки», — заметила Изабель. «Это свидетельствует об их близости, даже, может быть, об интимных отношениях». Бвор постучал по клавишам ноутбука, потом развернул экран, чтобы всем было видно. «Есть такой сайт. Он называется «Ложные корреляции» принадлежит некоему Тайлеру Виджену. Гамаш поднялся было, чтобы рассмотреть монитор получше, и застыл. Это имя о чем-то говорило ему. О чем же? Он вдруг хохотнул. — Что такое? — спросила Изабель. — Тайлер Виджен. Этим именем почетный ректор Роберж подписала запрос на бронирование спортзала для лекции Робинсон. Реально это лицо или вымышленное имя, которым пользовались Каллетт и Пол Робинсон? Полицейские сгрудились вокруг ноутбука. «Похоже, это и реальный человек», — сказал Бавуар. «Он в конце благодарит двух профессоров, Пола Робинсона и Каллетт Роберж, за подсказанную ему идею». «Я думаю, что колет, повторяя это словосочетание, пыталась направить меня сюда», — решил Гамаш. «Если не на этот сайт, то на концепцию». «Какую концепцию?» — не поняла Изабель. «Предполагающую, что выводы Эбигейл Робинсон не более справедливы, чем связь между...» Он наклонился и прочел с экрана ноутбука потреблением сыра на душу населения и количеством умерших от запутывания в простынях. — Правда? — Бовуар нагнулся к экрану. Он сам нередко просыпался по ночам от того, что запутался в простыне. И он любил сыр. Еще Гамаш задумался о том, не предостерегал ли его почетный ректор от надуманных параллелей, несуществующих в реальности. Эта склонность безусловно была бичем любого расследования. Неправильная интерпретация, чрезмерная интерпретация. Не соединял ли он вещи между которыми не существовало никакой связи? Смерть Марии Робинсон и убийство Дебби Шнайдер, разделенные промежутком в 40 лет. Не создавал ли он ложных корреляций? Он не знал этого. Но знал другое. Вот и еще одна ниточка вывела его на почетного ректора. «Нам нужен ордер на обыск», — сказал он, направляясь к двери. «В доме Калет-Раберж. Пришло время потянуть за эту ниточку».